Глава 8. Дивный новый мир и мифы о заговоре в онкологии. Альтернативные теории, объясняют ли они возникновение рака или устройства Вселенной, не могут существовать без нападок на научное мировоззрение. В случае рака такие нападки, как правило, маскируются под критику существующей системы здравоохранения и фармацевтической индустрии. Критика эта во многом справедлива. Фармацевтические компании подчас действительно больше заботятся о прибыли, чем о спасении человеческих жизней. Например, они крайне неохотно вкладывают средства в разработку лекарств от редких болезней. Стоимость исследований будет так же высока, как для препарата массового спроса, а окупаемость, из-за небольшого числа пациентов, гораздо ниже. И едва ли существует на этом свете хотя бы одно государство, граждане которого были бы полностью удовлетворены качеством своей системы здравоохранения. Однако, опираясь на естественное недовольство людей существующим порядком вещей, мифотворцы вбрасывают в информационное пространство идеи, не имеющие ничего общего с реальностью. Эту группу мифов, по аналогии с политическими мифами о всесилии небольшой тайной группы людей, лелеющих черные замыслы против человечества, можно назвать мифами о мировом заговоре официальной медицины и фармацевтических компаний. В этой картине мира главным пунктом — Пунктиком значится идея о том, что универсальное лекарство от рака уже существует или вот-вот будет изобретено, но коррумпированные медики и алчные фармацевтические компании скрывают его от человечества. В более мягком варианте этот миф звучит как утверждение «альтернативные методы медицины», вроде упоминавшейся выше соды, куда эффективнее, чем лечение, принятое официальной медициной, Но коррумпированные медики и алчные фармацевтические компании, чтобы разобраться, почему эти утверждения никак не могут соответствовать истине, мы познакомимся с принципами доказательной медицины, узнаем о современных методах разработки лекарств и убедимся, что шило в мешке не утаишь. А основной тенденцией современной онкофармакологии является не создание волшебной таблетки, способной вылечить все разновидности рака, а разработка прицельных таргетных препаратов, основанных на знании молекулярных особенностей болезни отдельного пациента. В будущем этот подход, получивший название персональной или прецизионной медицины, вероятно, будет распространен и на другие сложные многофакторные заболевания. Краткий обзор новых медицинских технологий, основанных на больших данных, завершит наше путешествие в мир молекулярной онкологии. Что доказывает доказательная медицина? Post hoc ergo propter hoc — это латинское выражение, означающее «после этого», значит «по причине этого», одна из самых распространенных логических ошибок, которые люди совершают в повседневной жизни. Мыслитель Насим Талеб связывает эту привычку нашего ума с потребностью в нарративе, Со стремлением описать хаос реальности в виде структуры, истории, упорядоченной причинно-следственными связями, по большей части вымышленными. Я пил XXX и благодаря этому выздоровел. Что не так в этом утверждении, являющемся самой распространенной формой отзыва об эффективности лекарственного препарата? Помимо уже упоминавшейся ошибки выжившего, большинство ли пивших XXX выздоровели, или, может быть, рассказчик единственный, кому так повезло? Оно указывает на причинно-следственную связь, которой может и не быть. Известно, что если насморк лечить, то он пройдет за 7 дней, а если не лечить, то за неделю. Спонтанная ремиссия бывает не только при раке. Больше того, именно в случае онкологических заболеваний ее вероятность подобна чуду, а для многих других — менее тяжелых состояний. Она — вполне нормальное явление. Наконец, возможно, что рассказчик и так уже был на пути к выздоровлению, и препараты XX тут совершенно ни при чем. За рамками упоминания о чудо-средстве могут остаться какие-то важные факты, которые на самом деле повлияли на самочувствие. Например, при ОРВИ важным фактором, облегчающим состояние больного, выступает обильное питье. Пациент, принимавший пустышку и запивавший ее большим количеством воды, мог действительно почувствовать себя лучше, но вовсе не из-за лекарства, которого не было, а из-за питья, которому он не придавал никакого значения. И, наконец, люди — социальные существа, у которых сложно организованные психические процессы оказывают значительное влияние на физическое самочувствие. Общеизвестно существование эффекта плацебо, когда больной ощущает улучшение просто от того, что знает, что его лечат, хотя никаких активных веществ в препарате, который он принимает, нет. После беседы с симпатичным сочувствующим врачом многие пожилые люди, страдающие на пенсии от социальной изоляции, тоже чувствуют себя лучше. Доброе слово лечит. Это знали еще древние. Но хорошо бы иметь возможность отличить эффект доброго слова от собственно лекарственного эффекта, действующего независимо от личных качеств доктора. Из всего вышесказанного должно быть ясно, что единичный — Сколь угодно удачный опыт использования лекарственного средства никак не может служить доказательством его эффективности. Для того, чтобы доказать, что препарат действительно работает, необходимо провести исследование на достаточно большой группе больных, чтобы результаты испытания были статистически значимыми. Такие эксперименты называются клиническими исследованиями. Золотым стандартом проверки эффективности лекарственного препарата признан подход, получивший название «двойное слепое плацебо-контролируемое исследование». Слово «слепое» в названии метода указывает на то, что пациенты, участники эксперимента, не знают, получают ли они лекарственный препарат или пустышку, плацебо. Двойное слепое подразумевает, что не только пациенты, но и медицинские работники, непосредственно принимающие участие в исследовании, не в курсе, какой из двух препаратов они дают тому или иному больному. Все лекарственные пробы зашифрованы и расшифровываются лишь после завершения эксперимента, когда данные по эффективности лечения уже собраны. Такой подход позволяет минимизировать вмешательство личного фактора как со стороны больных, так и со стороны врачей, и максимально приблизить клинический эксперимент к лабораторному. В случае тестирования нового препарата от болезни, для которой уже существуют лекарства, вместо плацебо используется известный препарат. И именно в сравнении с ним анализируется новое средство. Является ли оно более эффективным? Более безопасным? Лекарства, не прошедшие подобной проверки, по умолчанию считаются препаратами с недоказанной клинической эффективностью и, в идеале, вообще не должны назначаться врачами. К сожалению, реальность, особенно российская, далека от идеала, и многие доктора по старинке или, напротив, в русле новейших тенденций вписывают в рецепты и такие сомнительные средства. Как отличить лекарственный препарат от пустышки, если вы не специалист? Самым простым решением будет обратиться к доступным в интернете спискам лекарств с недоказанной эффективностью. Но если вы не доверяете чужому мнению и хотите разобраться самостоятельно, то можете провести собственное исследование. Для этого нужны время, терпение и приличное знание английского языка. Если лекарство позиционируют как уникальное и не имеющее аналогов, необходимо прежде всего проверить, существуют ли публикации, посвященные действию этого препарата в международных научных изданиях. Для этого нужно обратиться к базе данных PubMed. публикации должно быть не одна, а две, а по меньшей мере десяток. Есть ли какие-то ссылки на двойные слепые плацебо-контролируемые исследования лекарства, особенно если его позиционируют как новейшую разработку? Если нет, это должно насторожить. Посмотрите, какое действующее вещество указано в препарате, и проверьте, используется ли эта субстанция в зарубежных аналогах, производимых известными фармацевтическими компаниями в Европе и США. И если да, то в каких концентрациях она там присутствует? Разумеется, существуют различные дозировки для разных терапевтических целей. Однако, если разница в количестве активного компонента между зарубежным и отечественным аналогом очень велика и не в пользу отечественного препарата, то это повод заподозрить лекарство в недостаточной эффективности. Если выяснится, что лечащий врач регулярно назначает вам пустышки, то это серьезная причина задуматься о консультации с другим специалистом. В реальном мире, где далеко не все имеют доступ к качественной медицинской помощи и спасению утопающих, дело рук самих утопающих, полезно иметь в виду, что существуют международные протоколы лечения тех или иных заболеваний, в том числе и онкологических, основанные на мировом опыте медицинского сообщества и результатах клинических исследований. Информацию и доступ к интернациональным стандартам предлагает, в частности, Guidelines International Network — Всемирный банк данных рекомендаций по диагностике и лечению. Информация о клинических испытаниях, которые проводятся в мире и в России, является открытой. В частности, портал Российского общества клинической онкологии предоставляет список клинических испытаний, направленных на борьбу с раком, в которых могут принять участие заинтересованные пациенты с соответствующими диагнозами. Использование статистических методов для объективного анализа эффективности лекарственных препаратов — это лишь вершина айсберга, и оно обозначает тенденцию современных наук о живом к движению в сторону строгости и точности. Таким образом, биология пытается ответить на вызовы сегодняшнего дня, самым серьезным из которых является проблема больших данных — бигдейта. Факт. все гомеопатические препараты являются лекарствами с недоказанной эффективностью тихая революция биг дейта в молекулярной онкологии мы все живем во времена революции но это тихая ползучая трансформация общества лишь изредка обнаруживает себя в публичных скандалах вроде обсуждения влияния социальных сетей на выборы президента сша старые политические игроки пока еще сохраняют свое влияние Но новое и отнюдь не иллюзорное могущество принадлежит тем, кто владеет данными и умеет обращаться с ними. И эта власть со временем будет только возрастать. Бигдейта меняет правила политической игры, оказывает влияние на экономику и социальную жизнь. Что же касается науки, то использование больших данных в биологии радикально изменило облик этой науки на глазах всего лишь одного поколения ученых. Всего каких-то два-три десятка лет назад, не говоря уже о временах более отдаленных, ничтожный по историческим меркам промежуток времени, главной проблемой молекулярной биологии был острый дефицит экспериментальных результатов. Очистка и кристаллизация белков и получение информации об их пространственной структуре были сложным многолетним таинством, похожим на алхимическое превращение. Секвенирование, расшифровка последовательности гена или белка, многомесячным проектом, достойным отдельной статьи. Теоретическая биология занималась разработкой предсказательных алгоритмов для всего и вся. Предсказания эти при всей своей неточности были очень востребованы, поскольку позволяли хоть как-то прикрыть и золотать зияющие прорехи нашего незнания. Внедрение новых методов со временем, конечно, повышало производительность научного труда, но это происходило медленно и постепенно. Если за первую кристаллизацию белка дали Нобелевскую премию, то всего несколько десятилетий, подчеркнем, десятилетий спустя, эта задача стала рядовой темой для дипломной работы в каком-нибудь профильном институте. Научные данные накапливались медленно и обдумывались подолгу. Было время, его свидетели еще живы, когда хорошим тоном для ученого, изучавшего закономерности пространственного строения белков, считалось помнить в общих чертах, структуры всех известных белков. Сейчас такое просто невозможно себе представить. Также медленно накапливалась информация о динамических свойствах живых систем. С кем взаимодействует данный белок? Как изменяется активность данного гена в ходе определенного биологического процесса? Ответ на каждый такой вопрос требовал серии непростых экспериментов. Ситуация изменилась быстро и драматично. Появились экспериментальные методы, позволяющие анализировать экспрессию десятков тысяч генов одновременно, следить за поведением тысяч белков, отслеживать мутации во всем геноме. Результаты, полученные в ходе таких высокопроизводительных экспериментов, расширили наше представление о молекулярных основах живого и одновременно стали источником принципиально нового системного кризиса, который в свое время был предсказан писателем-фантастом и по совместительству глубоким философом-футуристом Станиславом Лемом. Он назвал его «самозатемнением науки». Иногда, обозревая многостраничные перечни статей, выдаваемые поисковыми системами, в ответ на небольшой запрос «Нет-нет, да и подумаешь». Не исключено, что мы уже обладаем всей необходимой для понимания жизни информацией. Просто эта информация из рук вон плохо организована. Молекулярная биология перестала страдать от дефицита данных и стала задыхаться, придавленная их избытком. Этот кризис в полной мере затронул и молекулярную онкологию. Что мы могли узнать о той или иной опухоли при помощи методов классической молекулярной биологии? Проверить типичные мутации, P53, BRCA и так далее. Посмотреть уровень экспрессии основных легандов и рецепторов фактора роста и гормонов, чтобы понять, какие именно сигнальные пути усиливают клеточное деление. Определить особенности обмена, проверить маркеры присутствия иммунных клеток, и на их основании сделать вывод об иммунном статусе. Обо всех этих методах уже говорилось ранее, и многие из них успели стать частью повседневной клинической практики. Какие возможности у новейшей биологии охарактеризовать ту же самую опухоль? Во-первых, можно отсеквенировать весь опухолевый геном и проверить мутации во всех генах, а не только в известных онкогенах и онкосупрессорах. Во-вторых, можно измерить уровень активности, опять-таки, всех генов в данной опухоли, и посмотреть, как он изменяется, например, в ответ на лечение. Все гены — это примерно 20 тысяч. 20 тысяч данных, полученных при изучении одной единственной опухоли. На самом деле больше. Вместо 20 — 30, это если брать по максимуму параметров, определяемых классическими методами. Вы уже примерно представили масштаб проблемы? А ведь это только цветочки. В последние годы стремительно развивается технология поклеточного анализа, позволяющего исследовать уровень активности генов не в образце, а в каждой конкретной клетке. С помощью этого метода с одного образца ткани можно собрать уже не 20 тысяч данных, а 20 тысяч умноженное на n, где n — количество клеток, причем не обязательно раковых. Данный метод можно использовать и для того, чтобы охарактеризовать качество клеточного микроокружения. А речь, повторяюсь, идет все еще об одном пациенте и одном единственном образце опухоли. А пациентов таких в мире, потенциально, миллионы и миллионы, и опухоль у каждого может быть вовсе даже не одна. Так рождаются огромные таблицы, бесконечные ряды данных. Разливаются моря и океаны научной информации, в которой, однако, современная биология чувствует себя не как рыба в воде. а скорее как утопающий, из последних сил пытающийся выбраться на сушу. Информация — далеко не то же самое, что знание. Чтобы превратить первое во второе, требуется значительное интеллектуальное усилие, и результат его отнюдь не гарантирован. На сегодняшний день существует огромный зазор между бескрайней мощью высокопроизводительных методов и ограниченными возможностями существующих подходов к объяснению и использованию производимых ими данных. Прямо сейчас, в сотнях и тысячах лабораторий по всему миру, специалисты, сочетающие знания биологии с владением передовыми информационными технологиями, биоинформатики, ищут, как заставить новые многочисленные данные заговорить. Биология 21 века, вне всякого сомнения, будет наукой о бигдейта. Молекулярная онкология наших дней выступает как экспериментальный полигон для передовых методов. которые позже распространятся и в другие области науки о живом. Факт. Тенденции развития мирового рынка труда говорят о том, что биоинформатики и эксперты по анализу данных будут самыми востребованными специалистами в ближайшие десятилетия. И числом, и умением. Конечно, не стоит думать о новых технологиях как о бедствии. Если появление высокопроизводительных методов и вызвало некоторый затор в фундаментальной науке, то успех от их прикладного использования превзошел самые смелые ожидания. Новые технологии радикально ускорили разработку лекарственных средств, в том числе и от рака. Поиск потенциальных лекарственных субстанций многие века был делом скорее интуиции и везения, чем расчета. Вспомните историю пенициллина, выделенного из плесени, которая случайно выросла на чашке с бактериальной культурой у Флеминга, или Иприт, ставший родоначальником химиотерапии. Везение продолжает оставаться немаловажным фактором успеха. Однако в наши дни поиск потенциальных лекарств стал гораздо более целенаправленным. Понимание того, что в основе любого физиологического процесса лежит сеть определенных молекулярных взаимодействий, привело к формированию концепции лекарственной мишени, целенаправленного воздействия на которую и добиваются ученые, занимающиеся разработкой новых лекарств в наши дни. Лекарственная мишень может быть более или менее доступна прямому воздействию в зависимости от того, находится она на поверхности клетки, циркулирует в крови, как большинство токсинов, или же действует внутри клетки. В первом и втором случае Основным направлением фармацевтических исследований становится поиск и оптимизация специфических антител к данной целевой молекуле. Моноклональные антитела, о которых подробно говорилось в предыдущей главе, берут на себя решение многих фармацевтических задач, но не всех. По-прежнему непростой проблемой остается поиск препаратов, действующих на мишени, которые находятся внутри клетки, куда белки проникнуть не могут. Здесь на помощь биологам приходят химики. До середины 1980-х годов биологическую активность новых веществ, кандидатов в лекарства, изучали, как правило, на животных либо на клеточных культурах. Такие исследования длились долго и были сильно ограничены в количестве и разнообразии тестируемых веществ. За неделю плотной работы при таком подходе в среднем можно было оттестировать 20-50 соединений. Все кардинально изменилось с появлением технологий так называемого высокопродуктивного скрининга, в ходе которого за несколько дней можно провести тестирование на конкретную мишень сотен тысяч и миллионов соединений. Появление этого метода значительно ускорило процесс поиска новых активных молекул. Как правило, на первых этапах проводится скрининг больших и разнообразных массивов, библиотек химических веществ. В настоящее время большинство крупных фармкомпаний и исследовательских центров имеют такие коллекции веществ и регулярно пополняют их новыми соединениями, чтобы обеспечить как можно более разнообразный состав молекулярной библиотеки. Первичный скрининг никогда не дает готовые лекарства. Однако полученные данные по активности того или иного вещества или группы веществ, хитов, становятся отправной точкой для дальнейшего поиска и оптимизации активных молекул. Оптимизация хитов включает зачастую синтез сотен и тысяч различных соединений, пока не будет достигнута нужная активность. Чтобы сократить число лабораторных экспериментов, ученые используют компьютерные методы исследования. Анализ трехмерной структуры белка, взятой из банка данных белковых структур, PDB, может подсказать потенциальные точки, сайты, связывания для будущих лекарств. А дальнейшее компьютерное моделирование молекулярных взаимодействий предскажет пути оптимизации дизайна вещества, чаще группы веществ, способного связаться с данным белком в выбранных местах. Эдакий биохимический пазл. И так далее. Отдельного упоминания заслуживает направление в разработке лекарств, основанное на последовательном усилении активных фрагментов — FBDD. При FBDD происходит тестирование сравнительно небольших молекул, чье слабое связывание с мишенью можно, тем не менее, обнаружить, используя современные биофизические методы. Дальнейшая оптимизация фрагмента включает наращивание в нужных направлениях новых частей будущего лекарства, что порой оказывается гораздо более простой задачей, чем другие подходы. FBDD — молодое направление в фармакологии, активно развивающееся в последние 15 лет. Однако на рынке уже есть два антираковых препарата, созданных этим путем — вимурофинип и венитоклакс. А клинические испытания проходят еще как минимум два десятка молекул, появившихся в результате такого собирания из фрагментов. Новые технологии производства лекарственных средств увеличивают число доступных фармацевтических препаратов и предоставляют врачам более широкие возможности для подбора лекарств, соответствующих потребностям каждого конкретного больного. Однако за это ускоренное развитие приходится платить свою цену. Современный врач, особенно врач-онколог, не может позволить себе годами лечить пациентов одними и теми же дедовскими методами, усвоенными в мединституте. Он должен учиться всю свою жизнь, чтобы быть в курсе новейших достижений медицинской науки и иметь возможность помочь своим пациентам. Факт. В среднем из 5-10 тысяч веществ-кандидатов, взятых фармкомпаниями в разработку, на стадию доклинических исследований, опыты на животных, выходят 250. Из них на стадию клинических исследований попадает только 5. И лишь одно, в конце концов, становится лекарственным препаратом. Получает широкое клиническое использование. Лирическое отступление. Доктор в мобильном телефоне. Электронные гаджеты и приложения сегодня не только помогают нам оставаться на связи со всем миром, но и устраивают нашу личную жизнь, следят за поддержанием баланса съеденных и потраченных калорий, дают рекомендации по поддержанию оптимального уровня физической активности. Не за горами их использование в качестве карманного медицинского консультанта, способного просигнализировать о появлении проблемы задолго до того, как она станет очевидна. Ранняя диагностика — залог успешного лечения большинства болезней, не только рака. В последние годы в магазинах мобильных приложений появились программы, позволяющие диагностировать начало болезни Паркинсона — тяжелого неврологического заболевания, связанного с нарушением выработки нейромедиатора дофамина. Симптомом этого заболевания на поздних стадиях является выраженное дрожание, тремор, рук. Первоначальное название болезни Паркинсона — дрожательный паралич. Этому этапу предшествует период скрытого развития болезни, когда у пациента накапливаются проблемы с мелкой моторикой. Однако первые симптомы, как правило, не замечаются и не осознаются больным. Работа с мобильным телефоном, набор номера, набор текстовых сообщений подразумевает совершение множества мелких точных движений. Собрав статистику по нормальной двигательной активности пользователя, приложение по диагностике болезни Паркинсона способно «забить тревогу» Обнаружив, что движения стали менее точными и более медленными на этапе, когда эти нарушения еще не осознаются больным, ведется разработка подобных приложений для контроля состояния онкологических больных. После операции и успешной химиотерапии им предлагается ежедневно проводить самодиагностику по нескольким простым параметрам: наличие или отсутствие боли, изменение веса, настроение и так далее, чтобы не упустить возможный рецидив болезни. Разумеется, использование таких приложений не способно заменить очную консультацию специалиста и лабораторную диагностику. Такая задача перед ними и не ставится. Их цель — улучшить качество контроля состояния пациента в паузах между посещениями врача, что особенно важно при лечении онкологических заболеваний, которое может длиться годами. Поговаривают о разработке приложений по предварительной диагностике родинок, подозрительных с точки зрения возможного перерождения в меланому. Наверняка к моменту выхода этой книги появится что-то еще. Технологии развиваются так стремительно, что поспеть за ними писателю нет никакой возможности, дай бог хотя бы очевидные тенденции ухватить. Развитие медицинских приложений в ближайшие годы сделает доступнее диагностику многих патологических состояний. Однако их эффективное использование возможно лишь в случае радикальной перестройки отношений людей, которым придется привыкнуть к мысли, что новые технологии, расширяя наши возможности, налагают на нас и новую ответственность за здоровье. Тайное становится явным. Настало время вплотную заняться мифом о мировом заговоре в онкофармакологии. Разумеется, есть надежда, что слушатель, добравшийся до заключительной части книги, уже и сам сообразил, что многообразие причин и форм онкологических заболеваний попросту исключает существование единственной волшебной таблетки от рака. Даже иммунотерапия, которая по определению является наиболее универсальным подходом к лечению онкологических заболеваний, включает в себя множество разнообразных методов и лекарственных средств. Однако, на всякий случай, вот вам еще несколько аргументов, которые можно использовать в дискуссиях со сторонниками подобного мировоззрения, безо всякой, впрочем, гарантии на успех. Для того, чтобы в первом приближении заставить пошатнуться миф «средство от рака существует, но ученые и или фармкорпорации скрывают его от общества», достаточно обратиться к самой, что ни на есть бытовой логике. От рака умирают не только обычные люди, но и весьма богатые, знаменитые, влиятельные персоны, люди-кумиры, такие как Дмитрий Хворостовский или Стив Джобс. Трудно представить, чтобы среди разработчиков тайного суперлекарства, существуя оно на самом деле, не оказалось бы ни одного поклонника Apple. Так же, как невозможно представить себе фармацевтическую корпорацию, владеющую подобным секретом и удержавшуюся от искушения вылечить столь богатого, И влиятельного пациента. Единичное выздоровление всегда можно списать на спонтанную ремиссию, так что риск разоблачения тут был бы ничтожен. А возможные выгоды — огромны. И все-таки, ко всеобщему глубокому сожалению, Джобс умер. Любая теория заговора в науке базируется на архетипических историях об ученых-одиночках, совершающих переворот в научной картине мира. Пастер и Флеминг в свое время действительно могли бы утаить сделанные открытия, что, вероятно, отсрочило бы появление вакцины от бешенства и открытие антибиотиков на пару десятков лет. Но современная фундаментальная наука устроена иначе, чем даже сто лет назад. А уж такая прикладная задача, как разработка нового лекарственного препарата, и подавно требует участия десятков, если не сотен людей, полностью посвященных происходящее. Предположить, что все они окажутся упертыми маньяками-человеконенавистниками, думающими исключительно о выгоде нанявшей их фармацевтической компании, даже в голливудской логике фильмов о суперзлодеях подобный сценарный ход кажется чересчур неправдоподобным. Парочка суперзлодеев — это еще куда ни шло. Но сотня — явный перебор. Разумеется, настоящего конспиролога никакими доводами не проберешь, но, к счастью, таких упертых немного. Будем надеяться. Что вам повезет? Впрочем, шутки в сторону. Существуют и более глубокие и далеко не столь бытовые объяснения того факта, что современная онкофармакология, а шире современной наука в целом, может порой преувеличивать свои достижения, но не в состоянии скрыть их. Эти объяснения коренятся в принципах организации научного поиска в наши дни. Дело тут не в каких-то особых личных качествах ученых. Фундаментальной наукой занимаются отнюдь не святые, а самые обычные люди со своими слабостями и недостатками. А уж прикладные исследования фармацевтических компаний и вовсе ставят во главу угла исключительно будущую доходность. И в науке, и в фарминдустрии периодически происходят скандалы из-за подлогов, реже, чем в других сферах, но случаются. Однако, если присмотреться к этим разоблачениям, легко увидеть, что они всегда связаны с преувеличением того или иного эффекта, и никогда с преуменьшением. И подобная закономерность далеко не случайна. Рассмотрим в общих чертах процесс разработки лекарства на основе предложенных химиками активных субстанций, технология получения которых была описана ранее. Часто он начинается в какой-нибудь независимой биологической или медицинской лаборатории. Фармацевтические корпорации редко ведут свои исследования с нуля. Обычно они лишь снимают сливки с результатов фундаментальной науки. Получив от коллег вещества, которые связывают предполагаемую лекарственную мишень, биологи начинают изучать их биологическую активность сначала в культурах клеток, а потом на лабораторных животных, мышах или крысах. Результаты своих экспериментов ученые в обязательном порядке должны публиковать в научных журналах. Количество и рейтинг научных статей это главный критерий успеха в современном научном мире. Причем, поскольку онкологической тематикой занимается очень много ученых, В этой области особенно важно не просто совершить открытие, но успеть опубликовать его первым. Успел — слабые денежные гранты для новых исследований достанутся тебе. Не успел — уйдут в другой институт. В такой ситуации придерживать многообещающие результаты себе дороже. С точки зрения научного метода, отрицательный результат — тоже результат. Но на практике дела обстоят совсем не так радужно. Опубликовать статью, состоящую из одних лишь «не», не действует, не влияет, не изменяет, очень сложно. Это приводит к тому, что ученым приходится раз за разом изобретать велосипед. Из-за того, что результаты неудачных экспериментов почти никогда не публикуются, такие эксперименты обречены повторяться снова и снова. Однако есть у подобной расточительности и своя положительная сторона. Во-первых, очень сложно опубликовать ложное сообщение о неэффективности потенциально интересного вещества, чтобы закрыть тему. Во-вторых, эффект понебрежности, пропущенной одной лабораторией, может быть обнаружен в другой при повторной постановке опыта. Если научный институт видит в результатах изысканий своих сотрудников коммерческий потенциал, он может запатентовать ту или иную молекулу, тот или иной метод. Но патентование — это публичная, официальная процедура. Чтобы защитить свои права на интеллектуальную собственность, ее необходимо обнародовать. Если же просто спрятать открытие под подушкой, то на него с высокой вероятностью наткнется кто-то другой. Такая система, от которой многие исследователи далеко не в восторге, побуждает отдельных, не слишком щепетильных ученых преувеличивать свои достижения, но совершенно не располагает скрывать их. Прежде чем активная молекула станет лекарством, она должна пройти множество проверок. на токсичность, на усваиваемость, на канцерогенность, и показать свою эффективность сначала в экспериментах на животных, а потом в клинических испытаниях на людях. Эти проверки требуют огромных финансовых вложений, которые могут достигать нескольких миллиардов долларов. Такие затраты ни одной лаборатории не по карману. Кроме того, биологические институты, работающие с клеточными культурами и лабораторными животными, просто не имеют права организовывать исследования с участием пациентов. Поэтому, проведя предварительные опыты на животных, и убедившись в хорошем потенциале метода, ученые, как правило, предлагают свою разработку фармацевтической компании. Та изучает результаты исследований, обращая внимание на качество и количество публикаций в том числе, и, если находят их достаточно перспективными, вкладывает деньги в разработку препарата. Скрывается ли этот факт? Вовсе нет. Фармацевтическая корпорация, как любой бизнес, стремится увеличить свою капитализацию и привлечь побольше рыночных средств. Открытие нового направления повышает стоимость акций компании, поэтому о нем будут трубить на всех углах. А вот если лекарство кандидат не оправдает возложенных на него ожиданий, то это, напротив, будут замалчивать до последнего, чтобы избежать обвала. Так же, как и в науке, в фармацевтическом бизнесе иногда бывает выгодно преувеличить свои успехи, но никогда преуменьшить. Крупных компаний на лекарственном рынке несколько. Узнав о том, что конкуренты взялись разрабатывать перспективные направления, другие игроки начинают собственные исследования. Молекула или антитела запатентованы? Не беда, можно попытаться найти аналог для химического вещества или синтезировать другое антитело с похожей активностью. Наличие конкуренции и высокая стоимость клинических испытаний не дают компании-лидеру расслабиться и почивать на лаврах. Вот, например, как на сегодняшний день обстоят дела с иммунотерапией нового поколения на основе ингибиторов контрольных точек иммунного ответа. В 2011 году компания BMS выпустила на американский рынок уже упоминавшийся препарат «Ипилимумаб» — торговое название «Ервой». В 2014 году эта же компания вывела на рынок «Ниволумаб» — «Апдива». В том же году компания «Мерк» выпустила pembrolizumab. Китруда. В 2016 году корпорации Roche совместно с компанией Genentech представили atezolizumab. Tecentriq. А в 2017 году на рынке появились еще два препарата: avilumab, Bavencio и durvalumab. Immunify. Первая разработка стала результатом сотрудничества сразу трех больших фармацевтических компаний: Merck, Pfizer и Eli Lilly. Вторая — плодом кооперации двух компаний — Mad Immune и AstraZeneca. Этот краткий обзор новостей фармацевтического рынка держит в напряжении не хуже репортажа с марафонского забега. Бегун под номером 43 вырвался вперед, Но нет, на повороте его обходит бегун под номером 112. Компании в этом забеге буквально дышат в спину друг другу. Победитель получит, если не все, то, во всяком случае, много. Опоздавший потратит те же миллиарды долларов зря. Захватить пустующий рынок неизмеримо легче, чем пытаться отвоевать кусок, который успели застолбить твои конкуренты. Фармацевтические корпорации ускоряют выход лекарства на рынок как могут. Частенько в жертву этой гонки приносятся детальные исследования побочных эффектов, иногда эффективность препарата преувеличивается в недобросовестной рекламе это нехорошо. Но выгодно, и потому объяснимо. Но закрытие препарата, уже готового к массовому производству, влечет за собой гарантированные многомиллиардные убытки и головы с плеч. На подобную меру компании идут лишь в исключительных случаях, и никогда из соображений, вдруг препарат окажется слишком эффективным и другие наши лекарства станут ненужны. Но всегда по причине всплывших побочных эффектов, чреватых огромными исками со стороны пациентов. Важно понимать, что оценить эффективность препарата заранее, до клинических испытаний, невозможно. Препарат, показавший впечатляющую эффективность на крысах, может оказаться совершенно неэффективным в отношении людей. Так что на этом этапе скрывать фармацевтической компании просто нечего, а после клинических испытаний скрыть их результат почти нереально. Формат современного медицинского эксперимента с участием людей требует абсолютной прозрачности и информированного согласия от пациентов и врачей. Иначе его результаты просто не будут признаны официальными инстанциями, и деньги окажутся потрачены впустую. Количество людей, вовлеченных в процесс на данном этапе, исчисляется уже сотнями, а иногда и тысячами. Какая уж тут абсолютная секретность. Так устроен союз фундаментальной науки и прикладной фармакологии в наши дни. Слабые стороны подобной системы видны, что называется, невооруженным глазом. Запредельно высокая стоимость клинических испытаний оборачивается дороговизной новых онкопрепаратов. А стремление к публикации любой ценой приводит к тому, что ученые самокритично называют низкой воспроизводимостью целого ряда опубликованных научных результатов. Все же одного у нее не отнять. Эта система исключает возможность сокрытия важной научной информации, во всяком случае в таких конкурентных областях, как молекулярная онкология. Тайное в ней неизменно становится явным. Факт. Самым известным случаем отзыва с рынка уже одобренного медицинского препарата стала история таллидомида — снотворного, совершенно безопасного для лабораторных животных, но обнаружившего тератогенный эффект у человека. Женщины, принимавшие этот препарат во время беременности, рожали детей с выраженными уродствами, например, без рук. Толидомидовая трагедия, в результате которой в мире в период с 1956 по 1962 год родилось около 10 тысяч детей с врожденными уродствами, заставила многие страны пересмотреть существующую практику лицензирования лекарственных средств и ужесточить требования к клиническим испытаниям препаратов. Фармацевтическая компания была обязана выплатить значительные денежные компенсации семьям пострадавших детей, но иски в ее адрес уже от самих выросших жертв продолжают поступать до сих пор. Персональная медицина — светлое будущее человечества. Скорость прироста научных данных меняет не только облик академической науки. Постепенно на стыке взаимодействия научных лабораторий, фармацевтических компаний и медицинских учреждений начинают вырисовываться контуры нового подхода к лечению рака и других сложных заболеваний. Этот подход по-русски называют «персональная медицина». Хотя зарубежные исследователи предпочитают использовать термин «precision medicine» — точная медицина. Суть его в краткой форме можно выразить формулой «лечить не болезнь, а больного». Эта максима подразумевает, что, преломляясь в особенностях организма, обусловленных его уникальным генотипом и неповторимой личной историей, любая болезнь, особенно такое многоликое и многофакторное заболевание, как рак, приобретает индивидуальные черты, без учета которых не может быть эффективного лечения. Само по себе это направление медицинской мысли не ново. Во все времена именно умение выявить индивидуальный характер того или иного заболевания отличало хороших и выдающихся врачей. Однако, вплоть до недавнего времени, не существовало никаких методов объективной количественной оценки вклада подобного личного начала, или же они были настолько дорогостоящей трудоемки, что никак не поддавались внедрению в массовую медицинскую практику. Появление мощных и стремительно дешевеющих высокопроизводительных методов и одновременно мощных вычислительных систем радикальным образом изменило привычное положение дел. В идеальном, но уже обозримом, а частично даже и воплощаемом будущем лечение злокачественных опухолей представляется таким. Пациент обращается к врачу. Тот берет у него на анализ небольшой фрагмент опухоли, определяется генотип новообразования, сравнивается с генотипом здоровых клеток пациента, Выявляются ключевые и сопутствующие мутации. Одновременно проводится анализ клеток микроокружения опухоли, позволяющий понять механизмы, вовлеченные в угнетение местного иммунного ответа. Анализируются особенности местного энергетического обмена и кровоснабжения. Результаты всех этих многочисленных измерений вносятся в специальную компьютерную программу, которая анализирует данные на основе имеющейся у нее информации о чувствительности опухолей к различным типам лекарств в зависимости от мутаций, типа энергетического обмена, пола, возраста, генотипа пациента, и предлагает одну или несколько схем лекарственной терапии из нескольких препаратов, взаимно усиливающих друг друга, для уничтожения опухоли, и оптимальный вариант иммунотерапии. Первые шаги в этом направлении уже делаются. В клинической практике используют информацию о часто мутировавших генах. Постепенно в медицинский обиход внедряются все более мощные информационные технологии, собираются и систематизируются статистические данные о взаимодействиях различных противоопухолевых препаратов. Информация о генотипах опухолей, пациентов и эффективности различных типов лечения собирается в базы данных и становится основой для поиска скрытых закономерностей, позволяющих усилить действие известных лекарств. Основным камнем преткновения все еще остается заоблачно высокая цена новых методов диагностики и лечения. Но, как показывает весь предыдущий опыт развития человечества, какой бы дорогой и эксклюзивной ни была технология, она стремительно дешевеет, выходя на широкий рынок. Онкологические заболевания были неотъемлемой частью жизни Homo sapiens на протяжении тысячелетий человеческой культуры и предшествовавших им десятков тысячелетий эволюции вида «человек разумный». Они — наша эволюционная плата за многоклеточность и высокую продолжительность жизни. Но хотя до окончательного решения ракового вопроса пройдет, по-видимому, еще не одно десятилетие, момент, когда этот биологический долг будет наконец нами выплачен, Уже не за горами. И тогда, из ужаса и проклятия, рак станет тем, чем должен быть, интересным научным феноменом, кривым зеркалом, в которое уже без страха и по-прежнему с неослабевающим любопытством будут заглядывать новые поколения ученых, пытающихся понять, как устроена жизнь. Факт. Специалисты полагают, что медицина будущего должна удовлетворять четырем критериям. Подход P4. Носить предсказательный и упреждающий характер. Учитывать индивидуальные особенности пациента и инициировать активную вовлеченность больного в процесс лечения. Последний пункт подразумевает, что в процессе лечения пациент будет не пассивным объектом медицинских манипуляций, а сознательным и активным партнером врача. После словия, «Не наука единой». Мне хотелось бы, и я имею полное право, завершить наше путешествие в мир молекулярной онкологии на позитивной ноте. Но если интерес, которым вы взяли в руки эту книгу, не является чисто академическим, едва ли вы сможете искренне разделить мой оптимизм. Я и сама, по правде говоря, разделяю его лишь отчасти. Если вам или кому-то из ваших близких поставлен онкологический диагноз — и вы торопливо листаете страницы книги, чтобы понять, что происходит, вас едва ли утешит надежда на то, что когда-нибудь люди полностью победят рак или, по меньшей мере, возьмут его под контроль. Сейчас эта болезнь существует. Она стала менее смертоносна, чем сто лет назад, но от нее по-прежнему умирают. Прогнозы бывают разными, хотя надежда остается всегда. Что делать, что думать, как пережить происходящее здесь и сейчас? Как отыскать смысл в страданиях сопутствующих болезни? Как примириться с возможной смертью любимого человека, со своей собственной возможной смертью в конце концов? Как ученый-биолог я не обязана отвечать на эти вопросы, но как человек, которому доводилось переживать смерть родных и друзей и задумываться о собственной смертности, я не могу его не поставить. хотя я понимаю, что ступаю на зыбкую и опасную почву, где любое неточное слово может восстановить кого-то против меня. Я хочу поделиться собственным опытом, но не стану говорить от себя. Мне известно многое о молекулярных механизмах рака, но я определенно не чувствую себя достаточно сведущей в вопросах человеческого страдания, чтобы притязать хоть на какой-то авторитет в вопросах жизни и смерти». Религия предлагает ответы, но они подходят не всем. Однако в XX веке жил человек, на чью уверенность в том, что смысл человеческой жизни сохраняется даже в самых невыносимых обстоятельствах, может опереться любой, кто чувствует, что его собственные духовные силы на исходе. Так, во всяком случае, мне кажется. Разумеется, это всего лишь частное мнение, а не истина в последней инстанции. «Вы вольны предпочесть другие авторитеты», другие пути примирения с собой и с жизнью. Этого человека звали Виктор Франкл, годы жизни 1905-1997. Австрийский психолог с еврейскими корнями он прошел через нацистские лагеря смерти, но сумел не только выжить и не сломаться, но и обратить опыт, приобретенный такой страшной ценой, на благо человечеству. Виктор Франкл стал основоположником логотерапии, психотерапевтического подхода, основанного на обнаружении смысла в жизни пациента. Позднее этот метод был развит его учениками, в том числе и популярным в России психологом Альфредом Ленгли. Впрочем, отзвуки этого гуманистического подхода можно отыскать в трудах многих заметных душеведов второй половины XX века, даже принадлежавших формально к совершенно другим школам и направлениям. Виктор Франкл настаивает на том, что нет и не может быть таких обстоятельств, в которых человеческая жизнь утратила бы всякий смысл. Болезни и смерть могут отнять у нас многое, но не в состоянии лишить нас этого последнего достоинства. Вот как пишет об этом австрийский психолог в главной книге своей жизни «Человек в поисках смысла». Какое, однако, мы имеем право утверждать, что жизнь никогда и ни для кого не перестает иметь смысл? Основанием для этого служит то, что человек в состоянии даже безвыходную ситуацию превратить в победу, если рассматривать ее под человеческим углом зрения, поэтому даже страдание заключает в себе возможность смысла. Само собой разумеется, что речь здесь идет только о ситуациях, которые нельзя устранить, нельзя избежать и нельзя изменить, о страдании, которое не может быть устранено. Как врач я, конечно, имею в виду прежде всего неизлечимые болезни, неоперируемые раковые опухоли. Осуществляя смысл, человек реализует сам себя. Осуществляя же смысл, заключенный в страдании, мы реализуем самое человеческое в человеке. Мы обретаем зрелость, мы растем, мы перерастаем самих себя. Именно там, где мы беспомощны и лишены надежды, будучи не в состоянии изменить ситуацию, именно там мы призваны, ощущаем необходимость измениться самим. Ученик Франкла Альфред Ленгли в своей книге «Жизнь, наполненная смыслом» приводит следующий пример. Госпожа Б почувствовала отчаяние, когда ей поставили диагноз «рак» и сказали, что операция не принесет улучшения. Что она могла сделать в такой ситуации? Приблизительно в это же время она узнала, что двое ее детей планируют поездку в Америку. Она сразу увидела, по крайней мере, одну возможность того, как ей действовать в новых обстоятельствах. Она решила не говорить о своей болезни детям. Женщина знала, что они не воспользуются единственным шансом совершить поездку, если узнают о ее диагнозе. Этим своим решением она не позволила болезни полностью распоряжаться ею и диктовать, как она должна себя вести. Страдая от рака, который так уж случилось, существовал, она, тем не менее, испытывала определенное удовлетворение в связи с тем, что и в этой безвыходной ситуации кое-что зависело от нее, потому что был найден ответ на вопрос, зачем ей следует выдерживать эти страдания. Это рассказ не о том, что больному нужно непременно скрывать свою болезнь от близких. Бывают разные семьи, разные отношения, разные обстоятельства. Ленгли делает совсем другие выводы из этой истории. Жизнь многих людей показывает, что никогда не бывает так, чтобы судьба полностью распоряжалась нами. Есть то, чего нельзя избежать, но у нас также всегда есть возможность поступать хоть в чем-то, независимо от обстоятельств. Однако, если человек зацикливается на претензиях к судьбе, требуя от нее отменить неизбежное или изменить уже произошедшее, Ставя таким образом заведомо невыполнимые условия, то все другие возможности для действия постепенно исчезают из его поля зрения. Наибольшая опасность, связанная с ударами судьбы, пожалуй, заключается в том, что человек становится депрессивным, постоянно думает только о том, что все могло бы быть по-другому, счастливее и лучше, если бы не эта судьба. Но жизнь устроена так, что выбирать ее условия по своему желанию возможно далеко не всегда. Когда человек сталкивается с ударами судьбы и сознает, что он бессилен их предотвратить, для него не так уж важна причина его страданий. Она становится вещью второстепенной, поскольку недоступна его влиянию. Главным теперь становится его решение, захочет ли он принять страдания или попытается уклониться от судьбы через отрицание реальности, наркотики, самоубийства. Только за ним остается право выбора того, как он страдает и ради чего стоит жить дальше. Появятся ли у него новые отношения и ценности, ради которых он, несмотря на все страдания, готов продолжать жить? То, ради чего человек страдает, относится к самому сокровенному в его жизни. Что же еще, кроме сущности самого человека, может проявиться при этом? Страдание принадлежит к интимнейшей сфере личности, и поэтому его неуместно использовать для того, чтобы разыгрывать из себя героя. Здесь важнее всего оставаться самим собой. В мире, в том числе и в России, действует множество благотворительных организаций, помогающих пациентам с онкологическими диагнозами. Одна из них была основана совсем недавно, в 2018 году, онкологом Андреем Павленко, который неожиданно для себя оказался в роли пациента с диагнозом «рак желудка третьей степени». Взгляд на проблемы онкологических больных с другой стороны, пациента, пусть и привилегированного, а не врача, позволил Андрею изнутри увидеть все недостатки современной отечественной системы помощи раковым больным. Он использовал свой человеческий и врачебный авторитет, чтобы привлечь внимание к существующим проблемам. и, едва оправившись от тяжелого многомесячного лечения, взялся за организацию фонда, основной целью которого является помощь пациентам и повышение квалификации отечественных врачей. История Андрея Павленко в очередной раз подтверждает, что человек сильнее любых обстоятельств. Он способен сделать источником вдохновения, источником деятельности даже смертельную болезнь и обратить свое страдание в помощь другим. Бояться болезни, бояться смерти, естественно для смертного существа, осознающего свой предел. Но пока мы живы, в наших силах сопротивляться отчаянию. Победить болезнь дано не каждому, победить смерть пока еще не дано никому. Но у человека остается возможность сохранить себя, свое достоинство и свои ценности и уйти непобежденным». Заключение. Пути научного познания, притча о слонах и слепцах. Кризис перепроизводства научного знания, о котором говорилось выше, дал начало новому научному направлению, которое получило название «системная биология». Его задача — восстановить целостную биологическую картину мира на современном уровне научного развития и не дать науке о живом утонуть в деталях. В мире узких специалистов системные биологи притязают на сохранение обобщенного синтетического взгляда на биологические явления и заново учатся видеть за деревьями лес. Ученые, работающие в этой области, любят иллюстрировать смысл своей деятельности старинной индийской притчей о слоне и слепцах. Привели как-то в один город слона. Многие захотели увидеть его. Среди них были и известные на всю округу слепые мудрецы. Но как увидеть слона, если ты слеп? Я знаю, сказал один мудрец, мы ощупаем его. Хорошая идея, согласились другие, так мы сможем узнать, какой он этот слон. Итак, шестеро мудрецов пошли смотреть на слона. Первый нащупал большое плоское ухо. Оно медленно двигалось вперед и назад. Это веер, слон похож на веер, воскликнул он. Второй мудрец стоял возле ноги слона и трогал ее. Она была круглой и могучей. Мм, это что-то круглое и толстое. Слон похож на дерево, воскликнул он. Вы оба не правы, сказал третий. Да, он круглый, но не толстый и к тому же очень гибкий. Он похож на веревку. Этот мудрец нащупал хвост слона. Ну нет, слон похож на копье. Да, круглый, да, тонкий, но не гибкий, воскликнул четвертый, который ощупывал бивни слона. «Нет-нет», — закричал пятый, — «слон, как высокая стена, большая, широкая и шершавая», — так он говорил, ощупывая бок слона. Шестой мудрец держал в руках слоновий хобот. «Все вы неправы», — сказал он, — «слон похож на змею». «Нет на веревку», — «нет змею», В — «стену», — «вы ошибаетесь», — «я прав». Шестеро слепых мудрецов безудержно кричали друг на друга. Их спор продолжался целый день. потом еще один, затем неделю, а к единому мнению они так и не пришли. Каждый мудрец представлял себе лишь то, что могли чувствовать его руки, и верил только себе. В результате каждый думал, что только он прав и знает, на что похож слон. Никто не хотел слушать, что говорят ему другие, поэтому они никогда так и не узнали, как выглядит слон». Завершая эту книгу, я чувствую себя всеми этими слепцами сразу. Я как могла пыталась ощупать огромное явление со всех сторон и донести мои хаотичные ощущения до читателя. Задача не из легких, но хочется надеяться, что в общих чертах с нею удалось справиться. Бивни и хвост особенно удались художнику, однако остается открытым вопрос, а получилось ли нарисовать «слона»? И складывается ли из деталей молекулярных превращений и клеточных реакций общая картина рака, не только болезни, но особого состояния живой материи. Народное мифотворчество постоянно обновляется. Не упустили ли мы каких-то совсем свеженьких мифов? Постскриптум. Кстати, у истории о слепоте и слонах есть и альтернативное прочтение, гуляющее по просторам интернета. Авторство неизвестно. Собрались однажды шесть слепых слонов в надежде выяснить совместными усилиями, что же такое человек. Один слон пощупал человека ногой и сказал, «Человек — это что-то маленькое и плоское». Остальные тоже пощупали человека ногой и единодушно согласились с первым.